Глава 23. Патент Аглая обещания не сдержала. Наверное, я даже не могу ее в этом винить. Если бы у нее случились неприятности, то я бы звонила во все колокола, которые найду. Я б очень постаралась ей помочь. Она же, переживая за меня, рассказала ситуацию князю Озерову. Мне князь нравился. Он был простой в общении, прямой, шумный. Но я не обольщалась. За фасадом доброго дедушки Мороза, щедро раздающего подарки хорошим деткам, скрывался коварный и хитрый ум. Князь — натуральный шахматист, который не только просчитывает все ходы наперед, но еще и грамотно анализирует сложившуюся на поле ситуацию. Мы с ним уже работали вместе. Он знал, на что я способна, и не побрезговал лично заявиться в нашу комнатушку с предложением, от которого я не должна была отказаться. Я налила ему чаю. Дурацкая привычка из прошлой жизни. А князь положил передо мной бумагу. Я молча притянула ее к себе, пока не понимая, что он от меня хочет. Патент выдан потомственному магу-металлисту Мелани Ковальчик. Установлен третий уровень с ограничениями по месту работы. «Это что за хер? Патент такой?» Подняла глаза на Озерова и прищурилась. «Вы драгоценный князь, мошенник и лгун». «А лгун почему?» заинтересовался Святогор Велимирович. Против мошенника он не возражал. «Вы меня уверяли, что не можете подписывать патенты». «Что значит «не могу»?» «Очень даже могу, я ведь князь. Ничем не хуже синегорских, кстати». «Ну, подумаешь, дед мой был из крестьян, а у них роду почти тысяча лет. Но это совсем не значит, что у них кровь благороднее моей». «Хорошо», — устало согласилась я. «Вы не можете подписывать патенты женщинам». И снова неправда я могу, только не хочу, потому что меня не поймут. А это вот что тогда? Я тряхнула бумагой и хмуря брови. Патент для тебя. Бесплатно и без экзаменов, заметь. Ты разве не рада? С ограничением. Для твоего же блага будешь у меня под присмотром, а не на этом проклятом севере, где у тебя воруют деньги со счетов, и всякие проходимцы портят тебе жизнь. Асур не проходимец. Тут же ощетинилась я. «Ну, конечно, только с тех пор, как ты с ним связалась, о будущем совсем не думаешь. Любовь любовью, а разум терять — последнее дело». Я сердито бросила на стул бумагу. «Не нужен мне ваш патент, не такой ценой. Не хватало мне в крепостные по доброй воле идти. Я сама себе хозяйка, а не вот это вот все. «Не знаю, кто такие крепостные, но у тебя в голове не мозги, а щучья икра», — вспылил князь. «На раздумье тебе три дня». Хочешь одна с голой задницей на севере остаться? Вперед, мешать не стану. Я долго еще сидела возле окна и молча смотрела на падающие с неба хлопья снега. Как все по дурацки. Казалось бы, в любых мирах. Стремись усердно работай, и все получится. И получилось ведь почти. Мастерская есть, опыт какой никакой имеется, жить есть где, на патент накопила, мужчина даже есть, полный набор. Что живем небогато, так не голодаем же, на все хватает. Мне всего там, не знаю сколько, но чуть за двадцать. Вся жизнь впереди, а я уже многого добилась. А теперь, как в игре ходилки, меня вернули на старт. Деньги украли, любимый как-то охладел, мастерскую придется закрывать. Остался только опыт. Давно я уже не вспоминала теорию, научилась интуитивно чувствовать металлы, разве что теперь я более точно работала с материалами. В УРУСе были и справочники, и свои таблицы, и официальные составы сплавов. Теперь у меня были тонкие весы и книга, по которой я контролировала результат. Это в кастрюле без разницы, сколько процентов меди в ручке. А в некоторых артефактах заклинание могло не лечь, и такое бывало. Конечно, есть универсальный материал — серебро. Но иногда требовалось что-то более изысканное или, наоборот, простое. Артефакты встраивали в настенные панели, в часы, в шкатулки, даже в браслеты. Часто незаметно. Поэтому мы с Аглая работали и с золотом, и с медью, и с платиной, и с прочими металлами. На самом деле я очень хотела прослушать курсы металловедения и артефакторики в университете. Денег они стоили не смертельных, а в работе бы очень пригодились. Но теперь мне это было недоступно. Ладно, не конец света. Найду другую мастерскую. Устроюсь под мастерьем, накоплю денег, куплю этот грёбаный патент. И никаких больше банков, под матрасом надежнее. Предложение князя Озерова я не хотела рассматривать всерьез. Оно было, не знаю, хорошим, вовремя, бесплатным. Но ограниченным по территории, только во владениях князя. То есть строго на юге, далеко от университета и от Асура. Просить целителя ехать со мной я не имела никакого морального права. Я ему не жена, лишь любовница. А уехать одной означает расставание навсегда. Я не готова». Бумага, оставленная озеровым на столе, постоянно притягивала мой взгляд. Я оделась и вышла из дома от греха подальше. В чем то князь прав. С того дня, как в мою жизнь вернулся Асур, я стала работать меньше и небрежнее. Аглая вон умчалась в любимую мастерскую еще на рассвете. А я до сих пор прохлаждаюсь свое оправдание могу сказать лишь то что заказывать для меня пока не было расставаться с сестрой мне отчаянно не хотелось я ее полюбила всем сердцем да и работали мы в паре куда эффективнее чем поодиночке к тому же отпускать ее в буйск одну я серьезно опасалась но куда она и в княжны она ж даже вилку правильно держать не умеет не говоря уже о прочих манерах а танцы о всяческие знакомства а умение носить эти их больные платья с декольте. А каблуки, в конце концов. Я тоже немногое умела, но я хотя бы свое место знала. Ох, аглайка, ведь натворишь ты делов. И неизвестно, как тебя свекровь примет. Такую-то простую, не куртуазную. А тебе даже поплакаться некому будет. Ох, как же я хочу поехать с ней хотя бы на время, чтобы стать ей поддержкой. Такой же, как она стала мне в первые дни в Буйске, но... «Но». Слишком много «но». На одной чаше весов патенты и сестра. На другой. Все мои достижения на севере и Асур. Что же мне выбрать? Зимний Устинск строг и красив. У него чистые широкие улицы, дома чаще двухэтажные, каменные, крашенные белой краской. Окна небольшие, узкие, но рамы непременно разноцветные, то желтые, то зеленые, то лиловые. В городе, где восемь месяцев в году лежит белый снег, яркие краски не роскошь, а средство для поднятия настроения. Устинск — город деловой, здесь нет места праздности, как в том же Буйске. Да и не больно ты нагуляешься, когда метели или снег с дождем или гололед. На каждом углу трактиры или ресторанчики, или просто кофейни, чтобы замерзший человек мог отогреться за миской или чашкой чего-то горячего. Много мастерских, немало и магазинчиков готового платья. А еще здесь самый большой в Урусе университет. А значит, полно молодежи. Я брела по улицам и понимала, что совершенно не знаю этого города. Никогда я не пыталась стать его частью, проникнуться его духом. Я все делала не так, наступая на любимые грабли, отыгрывая привычный сценарий. Нет бы мне наслаждаться жизнью, напоминая себе о том, что мне дан второй шанс. Нет бы стать эгоисткой. Вертеть мужчинами вместо того, чтобы их любить. Получить патент самой, а не уступить сестре. В конце концов, открыть новый счет здесь, на севере, и перевести на него деньги. А я в который раз задвинула себя и свои амбиции на задний план. Дура. Много работала, хваталась за любой заказ, одержимое единственной целью — стать независимой и накопить хоть немного денег. Я пробегала мимо разноцветных рам, мимо подвальчиков, откуда заманчиво тянула густым ароматным кофе и выпечкой. Мимо витрин с мехами и перчатками. Мне все это было не по карману. Я как хомяк, озабоченный выживанием, бегала в своем колесе и тащила каждую заработанную монетку в банк. Гуляла я только с Асуром, который, казалось, знал Устинск и любил его. А теперь было поздно. Вот-вот должен был настать тот момент, когда можно было выдохнуть и расслабиться, но все рухнуло. У меня не осталось ничего. И, кажется, никого. За полтора года я ни разу не пила здесь кофе. На чай ещё сподобилось разориться, и то не на самый дорогой. Но кофе мне мыслился ненужным расточительством. Я все думала, вот заработаю денег, вот получу патент. ну да, и продолжу копить, теперь уже на книги, на обучение, на свою квартиру или даже дом. Найдутся ли у меня время и деньги на удовольствие? Я решительно свернула к первому же подвальчику, на стене которого красовалась лаконичная деревянная табличка, Со схематическим изображением дымящейся чашки. Толкнула тяжелую дверь. Под потолком звякнул колокольчик. Здесь было довольно тесно, всего лишь небольшой прилавок и три круглых столика с плетёными стульями. Стены из бурого кирпича ничем не прикрыты. Осветительные артефакты тусклые, явно давно не заряженные. Что желает госпожа? Из-за стойки поднялась пожилая черноглазая женщина в чипце. Такие давно не носят прогрессивная молодежь. Я вспомнила, что точно такой же чепец был у матушки Ганны. «Кофе сколько у вас стоит?» Спросила я, пересчитывая монетки, найденные в кармане. Не густо, но и не пусто. Один серебряный. Это было дорого. За один серебряный я могла купить целый фунт чаю, которого мне хватило бы на два месяца, не меньше. Но, черт возьми, куда уж мне теперь экономить? Уже наэкономилась. Положила на прилавок серебряную монету давайте я расстегнула пальто размотала шарф и села на хлипкий стульчик хозяйка или работница кто их тут на севере разберет молча исчезла за темной дверью даже не спросив какой сорт кофе я предпочитаю нужны ли мне сливки или может специи наверное и кофе тут не важный впрочем я все равно не разбираюсь острой стрелой мелькнуло яркое воспоминание когда то я не то чтобы любила кофе но он был для меня символом счастья Я пила его в особые моменты, летом на залитой солнцем веранде, на бескрайнем берегу теплого моря, с детьми в уютной кофейне, иногда на свиданиях с человеком, который мне по-настоящему нравился, иногда после успешно сданного экзамена, не чаще двух раз в месяц и никогда по утрам или на ходу, потому что иначе кофе потерял бы свою магию. И простят меня поклонники этого благородного напитка. Я любила со сливками, специями и сиропом. Этакое жидкое пирожное. Ваш кофе, госпожа. Передо мной, провалившейся в чужие уже воспоминания, возникла большая керамическая чашка с молочной пенкой. Я попробовала и мечтательно улыбнулась. Точно то, что нужно. «Как вы узнали, какой кофе я хочу?» Спросила я у черноглазой женщины. На миг возникло предчувствие чего-то волшебного. Вот сейчас она скажет, что умеет читать мысли, что у нее особая магия подавать каждому человеку то, что ему поможет, но. Так вы же, девушка молодая, равнодушно ответила черноглазая. Мужчины пьют черный и крепкий. Женщины постарше любят заморские специи, а малышки вроде вас хотят сладкого и нежного. Я фыркнула, поморщившись. Неужели все так просто? Я настолько предсказуема. А как же сорт, степень обжарки, купаш и что там еще? Просто девочки любят сладкое. Угу. Странным образом кофе не потерял от этого своей прелести. Я долго еще сидела, глядя в окно, где самые разные ноги взметали снег. Валенки, щегольские сапожки, мужские остроносые ботинки, детские валеночки, собачьи лапки, голуби целиком. Одни ботинки заставили меня встрепенуться. Я оставила пустую чашку и выскочила, даже не запахнув пальто. Крикнула вслед знакомому силуэту в черном пальто. Асур. Как я узнала его по одним лишь ботинкам? Зачем побежала следом? Это лишь человек. Ни воздух, ни магия, ни вода. Просто мужчина, без которого я почему-то не мыслила о своей жизни. Он обернулся. Усталый, с кругами под глазами, с обветренными губами. Опять после ночной смены и лекций. А не поссорился бы с отцом, все могло быть совсем по-другому. Мило. «Откуда ты тут? Почему без шапки и расстёгнутая?» «Я кофе пила. Там». Махнула рукой в сторону кофейни. Он неловко накинул мне на волосы шаль и обмотал вокруг шеи. Застегнул пальто. «Ты как ребенок. Укорил. «А ты? Опять не спал и не ел, да? Смотреть страшно». Я взяла его за руку и потянула в сторону ближайшего трактира. Мило, оставь. У меня сейчас не очень с деньгами». К тому же это лишнее, не нужно трат. Я все посчитал. Если не брать еду в ресторане, не покупать чая, а варить самим кашей и овощем, за четыре месяца мы вдвоем накопим тебе на патент. Я решительно втолкнула его в трактир. Ты целитель. Тебе нельзя без мяса и сладкого. Хозяин, горячий обед. Что сегодня? Чечевичный суп с копчеными ребрышками? Да, давайте. И второй тоже и крепкого чая. Дурочка. Асур тяжело опустился на лавку, не раздеваясь. Откинул голову на черную бревенчатую стену. Но вот зачем? У меня есть патент. Вырвалось у меня. Патент мага-металлиста, третьего уровня. Целитель встрепенулся, широко раскрыл глаза. Ты нашла деньги? Все же банковская ошибка. Нет, князь Озеров подписал, у него есть такое право. Это замечательная новость. Асур по-настоящему обрадовался, бледное его лицо даже порозовело. Тогда нужно это отметить. Эй, хозяин, еще две порции пирога с черникой. Погоди. Я коснулась его руки. Есть нюанс. Патент князь выписал с ограничением, только для работы в его владениях. Улыбка Асуру увяла, он задумался. Ты уже все решила. Нет, я сначала хотела с тобой посоветоваться. И это была чистая правда. А что я могу тебе сказать? Он вздохнул и потер лицо руками. Разве что попросить подождать четыре месяца, пока я закончу учебу. Боюсь, Озеров ждать не захочет. Я ему нужна прямо сейчас. Он снова вздохнул. Ты ведь понимаешь, что князь пользуется твоим уязвимым положением. Угу, это в его стиле. Выкрутить руки и сказать, что так и было. Но лучшего варианта у меня сейчас нет. Я выжидающе поглядела на Асура. Мне нужен был знак от него. Если он только скажет «нет, не уезжай, мы справимся», то я сожгу этот чёртов патент в камине. Но он не сказал. Возможно, ты и права. Зато на юге там тепло. Нет этого дурацкого снега. То есть я люблю снег, я к нему привык, а ты — девочка южная. И оглая рядом будет. И никакой съемной квартиры со странными соседями. У тебя ведь там дом, да? И родня, тетка, дядя. Но там не будет тебя. Хотелось закричать мне, но я, конечно, промолчала. А у меня сейчас начнется дипломная практика. Я все равно пропадать буду целыми днями. Поезжай, мил. Работа на князе Озерова — это очень хорошо. Единственный счет здесь открой, не на юге, чтобы никто больше не посмел тебя обворовать. Да, с тяжелым сердцем кивнула я. Это хорошая мысль. А еще я погляжу в глаза дядьки Тамиру и спрошу, какого чёрта происходит. Умница. Асур отвел глаза. Я тобой горжусь. А ты приедешь ко мне? Я все же проглотила гордость и задала вопрос, который мучил меня больше всего. Если я буду тебе нужен, ты всегда мне нужен. Он сжал мои пальцы и слабо улыбнулся. Мы же вместе, разве нет? Справимся, милая. Дай мне чуть-чуть времени, я закончу учебу и сразу приеду за тобой. Не переживай, четыре месяца быстро пролетят, даже глазом моргнуть не успеешь. А Матильду я обратно в общежитие заберу, там тоже крысы приходят. Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Эхом откликнулась я. Не реветь, не реветь. Он не сказал, что нам нужно расстаться. Ассур знает эту жизнь лучше меня если он считает, что предложение князя Озерова стоит рассмотреть. Я с ним спорить не буду. Так лучше для всех. И для Аглаи, и для меня, и для Асура. Я дам согласие князю Озерову. Асур проводил Милану до мастерской, отказавшись зайти и сославшись на неотложные дела. На душе у него было неспокойно. Карман жгло огнем кольцо. Он хотел, он должен был сделать ей предложение прямо сегодня. Было бы правильно отпустить на юг не любовницу, а невесту. Так и ему, и ей было бы спокойнее, но. Юг — это совсем другой мир. Жаркий, праздный, пахнувший зеленью, сеном и фруктами. На юге другие нравы и другие люди. Южные мужчины горячи и стремительны. Асур провел на юге в гостях у Данила Озерова все прошлое лето и понял, что он там чужак. Он ведь нашел Данила и спросил, с чего он так быстро собрался жениться. Тот удивленно поглядел на друга и белозубо улыбнулся. А чего тянуть-то? Мне нравится эта девушка, она особенная. Нужно хватать и увозить ее, пока кто-то другой не разглядел. А если потом другая появится, особенная. Та пусть себе появляется я, что ослик за каждой морковкой идти. Нет, я свой выбор сделал. Немного подумал и добавил. А глая на матушку мою похожа. Такая же упертая, с ней скучно не будет. Асур не понимал Данила. В его кругу было принято жениться после долгих ухаживаний, даже после помолвки мог пройти целый год, а то и два, три до свадьбы. Да и помолвка сопровождалась многими нюансами. Нужно было, чтобы брак был выгоден обеим семьям, чтобы молодые подходили друг другу характерами. Крепость брака в теме объяснялась, что все было рассчитано. Зато потом не было ни скандалов, ни измен, ни брошенных детей. Разве это не лучше, чем вот такое? Она особенная и упертая. А любовь, она ведь идет под руку с уважением и благодарностью. Любовь обязательно приходит, если выбрать жену правильно. Но Асур не хотел правильно. Он хотел Милану только. Слова отца где-то внутри оставили кровоточащую царапину. Какая она на самом деле? А любит ли она его так же сильно, как он ее? Будет ли она верной женой? Нет, он не станет ее привязывать к себе. Четыре месяца этого будет достаточно, чтобы понять, насколько крепки их чувства. Пусть у нее будет выбор. Потому что, откровенно говоря, Милана была гораздо более приспособлена к самостоятельной жизни, чем сам младший княжич. В последние дни Асур понял, что без родительских денег он мало на что годится. Да, дар есть и неплохой, но диплома пока нет. А когда будет, пока еще дело дойдет до серьезной работы. Опыта мало, постоянных клиентов нет вообще, если не считать пьяниц и в бесплатной городской больнице. Что он сам может предложить женщине? Да ему денег не хватит даже ей на новое пальто. А в его кругу принято женщину полностью содержать. Асур совершенно не умел обращаться с деньгами. У него их не было никогда. Эта Милана могла накопить 200 золотых. А он сам порой ужинал кипятком с черствой булкой, потому что потратил весь заработок на живой цветок среди зимы. Шутка ли. Доехать до оранжерей и там купить самую красивую розу. Или на билеты до Синегория для чужой женщины. Сам дурак, конечно. Привык, что деньги у него не заканчиваются. 200 золотых еще год назад он мог прогулять с друзьями за пару дней. Сейчас же такая сумма казалась ему весьма существенной. Он посчитал. За 4 месяца можно ее накопить, если экономить практически на всем. Но Милана и тут справилась без его участия. Боги, как стыдно! Он ничем не смог помочь своей женщине в трудное для нее время.